Глава 12. Индийские ядерные проблемы Пакистана Излишество убивает Лукреций Индийские власти хотели сделать из бывшего Пакистана группу простых штатов, чтобы распилить попытки выделения из тела страны. Запустили процесс кадровой чистки на захваченных землях и заселения своих чиновников и граждан с исключительными передовыми правами индусов над пакистанцами. Вот так власти нью отплатили своему ситуативному союзнику. Откуда такая смелость? Индийская военщина была полностью убеждена в своем превосходстве и в том, что они справятся с вторжением хириаторов на западном берегу Индостана. А также понимали, что мы не дадим Хайдарабаду применить имевшееся у них атомное оружие в любом виде – Тогда не без нашей помощи произошло освобождение Карачи и всего пакистанского побережья с возвратом порядка старых властей. Чтобы вывести из-под угрозы удара индийских сил, вся властная группировка переместилась из Хайдарабада, куда ранее ушла из бывшей столицы страны, и креатизма Бада. Все органы управления Старого Пакистана ушли в новую самопровозглашенную столицу страны – Карачи. Хайдарабат лишился столичного статуса, а портовый и промышленно-производственный город обрел новую роль в регионе. Там за считанные дни появились наши военные базы. Флот зашел в порт и взял на себя контроль прилегающих вод. Флот Хириаты имел прямой выход в Индию с берегов Амана, на юго-восточных территориях которого были свежие силы. Бросать их против нас Совет Хириаторов не решился, ибо понимал, какой будет результат. А вот продавить Индостан рискнули куда и отправили все свои резервы в финальный бой этого этапа. Это был неожиданный сценарий. Индия решила установить мир с ускользнувшим от оккупации Пакистаном. Но все переговоры между Нью-Дели и Карачи провалились. Не смогли договориться, поэтому Карачи вошли в РЭП. В ответ власти Индии нарезали на штаты ту часть Пакистана, которую удерживали их военные – Сделали все наспех, чтобы закрепить административную систему за собой, не думая о последствиях, после чего снова начало стрелять оружие на индийских территориях контроля и с растущей силой. Тяжелый вдох произошел сам собой. Славгородский спокойно размял плечи круговыми движениями и навалился на спинку кресла, еще раз вдохнул и с шумным выдохом продолжил. Военные из Индии принялись подавлять бунты повсеместно с небывалой жестокостью, особенно в икреатизм Бади. Проводили карательные акции, забыв про мирные обязательства Нью-Дели перед Москвой. После усиления вторжения хириаторов в Индостан, Дели решили укрепить позиции за счет захваченных территорий Пакистана. Своеобразный размен. Тем более, что уже центральную и южную части Пакистана Индия имела под своим контролем. И дальше решили работать без помощи войск Китая. Тут легкая улыбка, и он, сменив тон на саркастический, продолжил, уже не обращая внимания на карту. Он просто нажал и выключил объемную проекцию над столом и заговорил. А если честно, индусы уже четко выставили кордоны интересов китайской армии на границе горного Бадахшана Афганистана. Но и там уже был российский экономический блок, отчего китайцы выводили все свои войска и людей из афганских земель, которые индусы разменяли на Пакистан. «Вот он, еще один кидок от йогов для детей драконов. Войска Пекина грубо выдавили в их границы. То есть вынудили отойти всех китайцев до линии соприкосновения оформленных границ в Гималаях с Индией». Все шло с жестким давлением на Пекин со стороны Нью-Дели, которые не просто грозили, а начали перекрывать всю их морскую торговлю через Индийский океан, нанесли удар по самому Сингапуру и проспонсировали все антикитайские движения Тибета, всей Юго-Восточной Азии и Индонезии, в первую очередь для совместного шантажа Поднебесной. Йоги поймали кураж и хотели показать силу больше, чем скрыть провал обороны на своем западе. «Пекин посанул перед Дели, покинул Пакистан». Ведь у китайцев реальных козырных рычагов давления в тот момент не было от слова совсем. А йоги стали нащупывать старые рабочие связи с Туманным Альбионом и Капитолием. Веру Ватикаса тоже не забываем. Так что южнее начерченной индусами линии китайцев не пускали, и те старались избежать военного конфликта с наглым бывшим просветленным союзником. Сил в Китае, как вы сами помните, на тот момент было крайне мало. У них был свой мощный личный кризис – Ведь мы их сами только спасли от развала перед ферганской операцией. Поэтому китайцы еще, собственно, тушили свой пожар скрытой гражданки. Армию Ноак латали. Китайские чиновники собирали заново свою экономику и промышленность, сдавшую темпы производства вследствие опасных внутренних брожений. Да еще и Москва почти всеми ресурсами была активно втянута в реализацию бюро и строительство нового российского экономического блока. Поэтому в Кремле законно ожидали исполнения всеми участниками бюр взятых обязательств, достигнутых и подписанных перед началом всеобщей операции по коллективному убийству зверя Самаркандского хириата. Но, как говорят в спорте, не случилось. Не смогла. Ведь Восток дело тонкое, а Юго-Восток еще тоньше. Пришлось дипломатам потеть и решать нарастающий кризис промеж трех бывших союзников – России, Индии и Китая. Наши службы и агенты все зафиксировали, вели ход событий умелой рукой. К тому моменту стало ясно, что Индия пошла в отрешенный вабанк, получив головокружение от успехов в занятии и креатизма Бада. Это дало надежду уверенного выхода из своих скудных границ, оформленных после развала, а точнее раздела на части Британской империи в конце 1940-х. КНР ушли в пользу наблюдателя, отстранившись в своем восстановлении, но не имели утерянных позиций. Они остались при своих территориях и сохранили государственность. И это было важнее всего. Они не хотели новых внешних войн у своих границ. Пекин посовал. Нью-Дели стянули все имеющиеся силы и отбивали километр за километром свою страну. Силы РЭП по договоренности с Дели перекрыли приток пополнения хириаторов к берегам Индостана — Но то, что было уже в Индии, образовало лучший сборный воинский контингент, выведенный из самаркандского хириата, притом усиленный десантами из Африки. Он мог сделать многое, но быстро решить его вопрос силы и возможностей у не было. Пришло время торга, это и было нужно хириатрам, чтобы с ними хоть кто-то подписал мировую. В то время Великобритания усиленно давила на Индию для успокоения пыла индийцев – Но на самом деле джентльмены закручивали новые интриги в высоких кабинетах на будущее. Американцы и их важнейшие корпорации имели важные бизнесы и громадные IT-центры, размещенные в Индостане. Там они были наделены даровой, вычислительной, программной и производственной мощностью за счет всех ресурсов Индии. Поэтому капиталисты сильно переживали за свои активы. А тут еще по нашим каналам разведки стало ясно, что арабские монархии залива вышли на интимный разговор с Дели. Они сильно обеспокоены скоропостижной смертью самаркандского хириата, потерявшего огромные деньги, силы, людей и власть над южной частью Евразии. Арабы были обеспокоены возрожденным Ираном, который пойдет мстить за свое прошлое. Тут Анатолий привстал на ноги и, оседая обратно в кресло, закатил глаза, громче и быстрее заговорил. «О, это были страхи и ужасы стран и семей залива! Не буду углубляться!» Но факт в том, что арабы желали сколотить сколь-нибудь эффективную защиту от русских. Они понимали, что имеющийся залив – это не препятствие для сил, реализовавших большой южный рывок России. Нужны были гарантии их будущего существования, любого прикрытия от Москвы. Именно поэтому так остро возник упомянутый мною и оформленный тройной контроль над властью Индии. Все шло из озвученных центров силы и мировых денег над Нью-Дели – Прес нарастал, нужно было решать, а йога в этом не помощник. В то время как наускивание из всех западных и именно европейских столиц только росло. Тогда воздух стал густым, словно смог. Ведь какие давали обещания? Как они все старались толкнуть в бой? Тут он сменил манеру речи и заговорил с задернутым указательным пальцем вверх, по-индийски покачивал головой, причем только верхней, теменной частью, Говорил о делах, словно индийский чиновник. «То есть, если делийские власти пойдут на открытую конфронтацию с Россией, то и сами индийские боги поддержат их в этой войне. Стрелы Арджуны, Сударшана, Чакравишну разрежут пространство и время русских. Конечно, может, и закружилась голова от столь сладостных речей и обещаний. Власти брахманов впали в нирвану с дальнейшей мокши». То есть думали, что у них были и разумные люди, которые понимали патовость такого развития. Тут Анатолий снова стал говорить нормально, без индийских мимических и голосовых прикрас. Тем более, после перенапряжения экономики и набора циклопических кредитов на военную кампанию против Хириата, финансы пели романсы. Ведь деньги брали у тех же западных корпораций под будущие приобретения, которые не реализовались в полной мере. Пакистан не весь, западный берег Индостана тоже еще не отбит. Все навалившиеся проблемы жгли неспокойные умы верховных каст Индии. Москве нужно было быстро все пресечь. А мировые столицы потирали лапки, словно мухи перед славным пиром. Вот-вот мог начаться новый акт большого балета. Анатолий понял, что у него сильно пересохло горло. Он кашлянул и налил себе в шумерский стакан воду. И, выдохнув извинения слушающим, под их же одобрительное кивание осушил стакан. Так, почувствовав, что связки готовы к дальнейшей речи, продолжил. Случилось странное. Остатки войск Хириата спешно эвакуировались к себе обратно в Африку, оставив Индию. Свободные берега и штаты просто обратно заняли индийские военные пограничники – И вместо того, чтобы решать свои проблемы, они начали массированную переброску войск на север к границам уже нашего Пакистана и своих приобретений. За пару дней они утроили количество своих сил в икреатизм Баде. Дабы неоспоримо по своим правилам и порядкам закрепить земли Пакистана за собой, власти Индии, вдохновленные речами партнеров и стройственного влияния на себя, решились. К тому же они были обеспокоены и односторонними успехами Москвы им уже не нравился наш бюр, решили радикально переделать границы, исходя из своих желаний. Но йоги не учли историческое, скорее природное сопротивление пакистанцев грубому индийскому диктату, поэтому и лилась гражданская кровь с новой силой. Они без мантр с оружием пытались усмирить бунтарей Пакистана. Не помогал и массовый террор в свежеопределенных штатах Индии. Рубиконом, точнее точкой невозврата ситуации для Дели, была атака по нашим миротворцам в серой зоне. Там уже шел индийский террор, потерявший контроль над ситуацией со стороны властей. Тут уже решали на месте силы индийской военщины и иностранной разведки. Им нужна была война с Россией. Возможный казус был пресечен стремительным вводом войск российско-иранско-сирийского миротворческого контингента в полную силу во все серые спорные зоны разграничения сделали это стремительно дабы исключить взаимное применение ядерного оружия между остатками пакистана и индии карачислал сигналы мира но нью дели пошли на штурм хайдарабада со своих территорий войска двинулись в осаду города Москва выставила на сутки прямой ультиматум властям Нью-Дели и для должного эффекта рассекла, окружила передовые ударные части индийских войск в закрытые котлы, предварительно выключив связь, оставив каналы только через нас, как посредников всех контактов. Так заморозили напор в на Южный Пакистан. Было сложно и опасно. Пришлось сбить или посадить массу беспилотников и пару десятков самолетов индийских ВВС – Но радует, что все прошло с минимальными потерями человеческих единиц. На что рассчитывали Кшатри и Бадхисатвы? Все просто. Власти Индии ждали поддержки Лондона, всей хириаторской Африки, Вашингтона и кого-либо еще. Но в ответ шла тишина и невнятные ответы без каких-либо гарантий с одобрением решительных действий со стороны Нью-Дели в сторону наказания взорвавшихся русских. Думаю, что не нужно говорить про то, что ведущие мировые трасты и корпорации уже скупили в момент падения на рынках все нужные индийские ценные бумаги, чем лишили их экономического суверенитета и национальных богатств. После чего уже уверенно призвали к отходу йогов обратно к исходным рубежам для прекращения эскалации конфликта с Москвой. В тот момент наши коллективные силы разоружили индийцев на территории Южного Пакистана. И после переговоров с пограничными генералами было решено вернуть пленных в котлах и отправить их домой, передав с ними добрую весточку о готовности примирения с йогами и кшатриями. С их стороны была инерция активности войск. Поэтому мы продолжали окружать разрозненные и обездвиженные группировки индийской армии. Жертв было минимально так как те не сталкивались со столь технически превосходящим их противником. А какой эффект был от летающих крепостей боевых дирижаблей после первых же залпов? Они сразу падали на колени или питали провиманы богов. Офицеры впадали в ступор и, не имея связи со штабом, просто ожидали, подобно йогам древних практик, во что все выльется, сдавались пачками. Снова же такого активного поведения от Москвы с ее союзниками никто не ожидал. Рэп показал реальную слаженность и силу в новых условиях. Не дождавшись завершения отведенных суток, власти Нью-Дели приняли ультиматум Москвы. Рисковать не стали. Мастера политической йоги, обращая внимание на то, как таят их силы в границах соприкосновения с русскими войсками, не могли принять другое решение. Даже никто из мятежных генералов Индии не давал приказа о нападении на Карачи. Тут внутри головы Анатолия пронеслось сильное сомнение, и он решил его проверить у слушающих своим резким вопросом. «Я не сильно ушел в детали. Может, пройдусь широкими мазками, а то неудобно говорить вам все то, что вы прекрасно знаете». На его вопрос сразу отреагировал Виктор. Он только оторвал глаза от очередного доклада, что был на его экране. «Анатолий, прочь сомнения! Иди по тому потоку речи, что ведет твой внутренний проводник». Огонь воспоминаний поднимает те детали и важные аспекты, которые не уловили ни группа, ни персона, ни дядя Коля. Вот пример, чтобы развеять твою неуверенность в сеансе. Одна из элитарных военных группировок ставила на применение России против самаркандского хириата, ядерного или любого тактического русского оружия. Особенно надеялись на его применение России против крепостей звезд-хириаторов». Но мы же выработали свой индивидуальный рецепт решения проблем и штурма их шедевров воинско-инженерного искусства. И зачастую брали их слишком ювелирно, оставляя неактивированными оборонные системы, занятых нашими штурмовиками крепостей, отчего копаем до сих пор в песках Евразии. Провоцируя русских наят, они то же самое хотели и при посылке караванов десантных судов из Аравии через Персидский залив. Тут тоже облом». Потом они ту же карту хотели разыграть при упомянутом тобой индийско-русском конфликте в Пакистане. Тот же результат. От своих планов йоги отказались, отошли к намеченной линии, но сохранили за собой ранее занятые земли Пакистана на момент ввода наших войск. Нас не получилось показать лютым зверям, что хуже всех проявлений хириата, и мы это уже сейчас учли и включили пару важных программ в текущие события. Поэтому пусть проводник говорит, пока процесс идет». «Ведь он вещает оттуда». Виктор ткнул себя в сердце, потом со следующими словами в голову. «Отсюда и вон оттуда, с самого верха глубин безмятежности космоса». С последними словами он ткнул в сторону потолка и, резко опустив руку, подвел итог, показывая черту ладонью по воздуху. «Анатолий, перестань сбивать себя. Пусть огонь под сердцем разгорается без стеснений. И говори, как есть на душе, это важно». «Ты говоришь, мы все работаем и меняем нужное в момент проговаривания». Он щелкнул пальцами правой руки, будто заправский гипнотизер, но на самом деле снова переключил внимание проводника. Тот сразу одернулся и, выйдя из состояния смятения, хмыкнул и, шумно потянув носом, будто после сна, продолжил пододобрительные движения и кивание Круглова. «Благодарен и продолжаю». Столица Индии запросила мир с Москвой, а также потребовала от властей Карачи подписания мирного договора с полным признанием и ратификацией всех договоров, подписанных ранее. Естественно, индусы хотели все закрепить с фиксацией земель и мест размещения масс населения как есть. Но тут все решило само население Пакистана. Оно в большинстве своем не желало быть в штатах Индии. По в делийцы вспомнили давний опыт и дали недельный коридор для переселения несогласных с властью Индии в Новый Пакистан, точнее, уже усеченную его версию. А в своих СМИ объявили о победном марше своих войск и триумфальном присоединении штата Северный Пакистан, точнее, группы штатов, и создании буферного пространства Южный Пакистан или Карачи, так они его назвали в одностороннем порядке. Он молчал, не успевая реагировать на происходящее. Ассамблея была в ужасе от событий и не могла работать, будучи парализованной отсутствием должной информации и плана действий. Они ждали указания от лидеров ведущих экономик мира. Там была выбрана строго наблюдательная позиция мудрой обезьяны, смотрящей за битвой двух Львов. А для нас неожиданно образовался новый партнер наряду с Персией, Сирией и Афганистаном. Это был уменьшенный Пакистан со столицей Карачи. Мы полностью поддерживали название этих территорий. Власти, которые потребовали полного вхождения в наш российский экономический блок, а именно под защиту от агрессии Индии, грозили на весь мир, что если ООН или мы, РЭБ не защитим остаток Пакистана, то они вынуждены будут применить для последней обороны все способы войны для массовых жертв в рядах агрессоров, не считаясь с потерями». Речь была о применении ядерного оружия. Выхода не было. Он посануло. Ведь этот разоряющийся пожар нужно было гасить, а такая перспектива бонуса реализации бюро, как расширение зоны выхода к Индийскому океану, помимо персидских территорий, дала сильный мотив к созданию спецподразделений для Пакистана. Благо подготовленных кадров и экспертов было в избытке. С их прибытием в Южный Пакистан и началась перенастройка новой страны на наш лад – Специалисты десанта были отравлены целыми институтами и университетскими кафедрами, благо алгоритм действий был уже изрядно отработан, и после коррекции нашими специалистами началась глубокая сложная настройка. Проекция над столом была выключена, ничего не мешало смотреть на группу, что и делал Анатолий, откинувшись на спинку кресла, но при этом, сохраняя ровную спину, продолжил. Процесс был запущен. Южный Пакистан входит в РЭП и преображается по лекалам России. Сразу стартовала стройка, индустриализация с наращиванием производства и образования. А это, конечно, пугало верховную власть Индии. Они негодовали, ибо получали под боком через некоторое время сильнейший Пакистан. Дели страшились реванша с русской поддержкой через некоторое время. Но иного пути решения конфликта не было. Дипломатия и политика все связала. Никто уже не хотел слушать взрывы и выстрелы русского оружия. Тем более Нью-Дели исчерпали возможность все решить более мирно. Нахрапом занять весь Пакистан они не смогли, а контроль всего их ядерного оружия они тоже не получили, так как военные креатизма Бада не верили йогам и оставляли козырь в своих руках. «Мы сильно щелкнули Бадхисатвам из Дели по носу», Чем, конечно, отодвинули их от себя и толкнули в сторону противных нам сил. Маятник событий качнулся так. На тот момент других карт в руки России никто не давал, но основная масть шла. Нужная и козырная масть для формирования широкого выхода к Индийскому океану. Глава фонда решил не уходить в дебри тонкости индийской проблематики и политики и вернулся к плану повествования, что давал внутренний проводник. «На тот момент мы все искренне считали, что с самаркандским хириатом покончено, и добить гадину на сопредельных странах будет уже дело недолгое. Очевидно же, а так как столица и вся основная ресурсная база сетевой страны-паразиты была захвачена нами в одно лицо, синтетическая псевдоикреатская идеология и рубин веры тех хириаторов Солокритов были разоблачены. Духовный десант из мусульманской части России не останавливал работы наших икриатских и прочих экспертов». Причем шла она повсеместно и очень успешно. Быстро возвращала умы и разумы граждан в рабочий порядок. Армия хириаторов была на голову разбита, пленена, а арестованные лидеры предавались суду. Те, кто пытался позорно сбежать, уничтожены или осуждены за свои преступления на местах поимки. Пустынные территории и равнины Евразии вычищались от проказа хириата. «И по дальнейшему плану Москва двинется уже отдохнувшими силами и более мелкими операциями, ведь за пару недель весь регион вошел в нашу зону контроля. Это было впервые в истории человечества, за такой короткий срок так много дел. Особенно радовала успешно реализованная возможность уничтожить совместно с верными союзниками по экономическому блоку все остатки хириаты и продолжить расширение блока». И, как очевидно, проект Рубина Веры, священного самаркандского хириата, был уничтожен. Теперь серым кардиналам мировой закулисы стало очень тяжело вкладывать ресурсы и силы в то, чего уже, по сути, нет. Хириат теперь только в кусочки Ближнего Востока, Аравии и Африки. Но было раскрывшееся позже огромное такое «но» из-за которого пришлось снова резко перекраивать много стратегий и планов, что сменили считавшиеся более вероятными. Но, простите, не буду перескакивать и вернусь к Афганистану». Анатолий заметил движение мимики слушающих и предвосхитил правку своего рассказа, повернув повествование. Успокоил слушателей словом «Афганистан», и те не попросили сменить тему обсуждения. Одобрительно кивнул главный, и Толик продолжил, повернув речь. Какой был народный подъем в России? Вспомнился в спящей ранее народной памяти давний декабрь 1979 года тот самый вход войск СССР в эти земли. И не менее позорный вывод войск, завершившийся 15 февраля 1989 года с дальнейшим крушением СССР и дезинтеграцией, нарастающей все сильнее с 26 декабря 1991 года. Все это глубинное вышло наружу из народной памяти масс, и мы не могли останавливаться на долгие передышки и давать заклятым врагам России придумывать способы, как нам навредить побольнее, так как, очевидно, победить в данный момент они не могли. Темп инициатива были полностью на нашей стороне. Времени для группировки и удара у Запада, да что ж там, единства у них не было вообще. Сила была на нашей стороне. После десятилетних терзаний древний афганский народ уже очень сильно переосмыслил врагов и союзников. Увидели все, так как большая часть населения перешла в откровенно бедственное, точнее наибеднейшее существование, и многие старались уехать хоть куда из страны ради будущего своего и своих детей, даже в соседний Пакистан, хоть он и был также ранее частично оккупирован. Как мы уже узнали позже, выборочно, точнее договорно присоединен к себе хириатам. Хириатары имели тайный договор с военными предателями из-за креатизма Бада. Но теперь частично Северный Пакистан был Индией. Это который раньше выглядел более привлекательным для жизни, образования и работы, и просто богаче, чем Афганистан. Тут ткань истории заплела новую паутину. Российский экономический блок заработал как следует... Народы начали отстраивать свои страны по московским планам. Существовал наглядный пример происходящего, как все новые народы возвращаются, отстраиваются вместо с русскими свои родины, а кто и вообще входит в РЭП – Россию. Люди, видя, что происходит с народами, государствами и землями после гибели Хириата, глаза смотрели и не верили в развеянные страшилки хириаторов – А именно то, как народы не только не исчезают, а наоборот, прирастают и входят в путь развития, становятся равными после народного образовательного процесса и структурных изменений должного уровня страны, становятся неотъемлемой частью многонациональной, единой и природно-справедливой русской цивилизации. Проект Бюр работал уже во всех планах. Народы Южной Евразии видели пример массового преображения людей – Впереди шла слава русской образовательной системы, медицины, хозяйства, науки и техники. Словно поток лавины шла впереди и после российских войск. При этом этнически и культурно люди обогащаются и остаются сами собой, но дух в них меняется. Особым путем, уместнее сказать, культурный код претерпевает фундаментальные изменения – Сильный эффект агентурной работы чекистов и долгой подготовки, взращивания активных групп афганцев и не только в конве русской цивилизации. Все течет, все меняется. И да, тогда впервые за очень долгое время у Москвы была лучшая пропаганда и реклама. Шло продвижение России, русской цивилизации с ее индивидуальным представлением будущего. Все, конечно, не без активной поддержки наших спецресурсов и медиасопровождения. Тут подоспела большая конференция фонда по результатам экспедиций по предполагаемой родине древних людей на колесницах, арийцев, уходивших от климатических изменений на юг из своей северной прародины. Вытащили на свет всю ту реальную археологическую научную базы, которую фонд и научно-археологические институты подготовили и объявили всему миру, о которой упомянули буквально до бюр. Но теперь все было существенно дополнено и готово потрясти мир истории и науки. Особенно после вхождения Персии в РЭП и направления ученых из Тегерана на наши раскопки в России и их откровенный шок от увиденных результатов в части Перми Великой и Русского Севера и Урала. Шок перешел в транс после сравнения найденного русского наследия со своим музейным наследием. Все это дополнило научную картину мира и давало русским еще большие цивилизационные козыри в роли прародины многих народов. Тут-то и включились наши научно-исследовательские экспедиции. Они массово шли в новые страны, Рэб. Он повел головой, оглядел проекцию. У многих были подняты глаза и блистал интерес. И мы уже прочно заявили с фактологией о российской географии центра зарождения и движения древних племен с севера во все стороны мира, выдавленного климатическими изменениями, планетарной катастрофы, что разнесла народы во все стороны света, в том числе и к берегам Индийского океана. Поэтому власти Кабула развели нашу цивилизационную пропаганду о древних праотцах с севера при обширной поддержке народов и племен Афганистана, Ведь у них была прямая племенная связь с родственниками. Так пробудились желающие реальных перемен к лучшему, с растущим энтузиазмом быстро очистили страну от остатков проказа Хириата, конечно, с авиакосмической и военной поддержкой России, об этом я уже говорил. Но сейчас хочу сказать вот про что. Он повысил голос и, устремив перст вверх, сказал... Хоть и оставались мелкие анклавы малочисленной власти хириаторов в глухих горах Афганистана, это была уже личная забота внутренних сил Кабула и спецвойск скрэб, чем они с радостью активно занялись, по пути восстанавливая власть и исконный порядок в теле своей страны, сопротивление остатков хириаторов в этом регионе было сломлено. Активнейшим образом выделялись здания, земли и целые площади под образовательные, медицинские и производственные учреждения, куда свозились матчасти, нужные кадры, авиасообщением. Прибыли сразу контролирующие группы с планами интеграции Афгана в РЭП. Эксперты следили за всем процессом изнутри и курировали процессы. Полевые командиры, духовные лидеры и авторитеты, представители власти Афганистана поголовно в виде ротации кадров отправлялись на переобучение в Россию, и после чего уже с правильным мышлением и пониманием процессов восстановления хозяйства страны приступали к преобразованиям Афганистана в опорный пункт России в этом регионе. Газовые и урановые месторождения начали оживать». Активно строилась энергетика, и мощности генерации росли по всему региону, что давало возможности быстрого роста платежеспособного спроса населения, так как оно росло, как на дрожжах. «Народ Афганистана искренне обалдел от скорости изменений и преобразований общества и инфраструктуры. Ведь они так долго жили в проголодь, а когда мы привезли наши продукты широкого потребления, которых у большинства населения просто никогда не было, я уже не говорю о достатке, и они не могли их позволить из-за дороговизны, но, получив товары по нашим ценам, все слои населения посмотрели на происходящее иначе». Ведь теперь не было смысла в побеге куда-либо из страны ради выживания потомков в лучших странах. Становится хорошо на родине, и за это они были готовы бороться вместе с русскими против любых будущих оккупантов. Они хотели достойно жить и видеть доброе будущее для всех своих потомков. Именно там мы получили достойных воинов из столпов русской силы, которых начали активно готовить к великому будущему». Все аксакалы Афганистана приняли Россию как родину и дали этот сигнал по всей своей сети повиновения и обязательным к признанию племенам и последователями традиций Афганистана. Это прошло резко и динамично, когда наладили во всей Средней Азии нормальную, доступную медицинскую помощь, образование и науку, а главное для людей – мир и порядок в обществе поправив существующую там тысячелетиями иерархию, нарушенную вторжением Хириата и вернувшуюся в лучшем виде с русскими. Это важнейшее чудо для афганцев – вхождение в российский экономический блок. Получено полное пищевое снабжение всей страны, обновлены сельскохозяйственные технологии, изменился хищнический метод хозяйствования на наш современный, в котором не нужно постоянно чрезмерно травить и истощать столько земель и перерасходовать кубометры воды. Теперь можно направлять воду на восстановление природы. Горы Афганистана позеленели, равно как и долины. Шло прекращение высыхания земель и налаживание процессов вспять. Стартовала система строительства водонакопительных центров и водохранилищ. Такого там не было. И как следствие, более преданного союзника мы и не ожидали увидеть. По цепочке шло оживление пустынь. Древние легенды о величиях канувших в тысячелетиях цивилизации становились реальностью. А когда пакистанский народ втянулся в рэп, уже сформировалась крепкая связка опоры и противовеса в виде буфера от индийского фактора в регионе, на который мы крепко оперлись. Часть населения Северного Пакистана провела референдум, призвав военных родственников из Афганистана нам было все равно на границе. Они пришли в полном вооружении в помощь в самоопределении родным. Те выбрали вхождение в состав Афгана и РЭБ. Индийские власти не могли душить столь подготовленный и вооруженный протест. Уж тем более зная настрой афганцев в области бесчинства оккупантов горного Бадахшана. Индийские военные пасанули и сдали территории, где прошли референдумы. Туда зашли военные афганы и, присоединив части Северного Пакистана, дали радоваться Южному Карачи. А дальше мы уже не пошли. Остановились, ибо изрядно выдохлись. Угу. Он выпучил глаза, быстро кивая, с кривой ухмылкой продолжил. И в военном, и в человеческом плане. Нужно было все переварить, ведь все сложилось наилучшим сценарием. Даже гораздо лучше. Снайперские выбили 20 из 10 очков. Вследствие чего у нас не было еще больше свежих подготовленных кадров для дальнейшей экспансии за пределами этого региона. Обнажать другие свои зоны было непозволительно, ведь тактические успехи не могут быть важнее стратегических, которые идут значительно дальше и важнее. Спутанно, но хитроумно. Верно сказано. Он снова ухмыльнулся сам себе. Внутренний огонь приятно грел сердце. В дальнейших планах мы остановились на том, что заняли целые регионы, и продолжили его перестраивать. Работа кипела исправно. В том стиле и последовательности преобразований, в которых мы уже перестроили Россию. Так как? Все просто. Эти самые люди имели значительный опыт и массу подготовленных кадров в образовательной, медицинской, хозяйственной и научной сферах. Но тут Толик резко схватился за голову, словно актер трагедии, и воскликнул. «Боже, боже, какой начался всемирный резонанс! Вой и вопли, подобно всепланетарному океанскому тайфуну! А почему? Ведь до этого все замерли в ужасе от происходящего, как взбесившийся русский медведь терзал и пожирал свою жертву, рубин веры, тот самый самаркандский хириат. Они поняли, что пора вытаскивать информационную артиллерию. Русские остановились. И понеслась душа журналистов в либеральный рай». Так в миг почти все факты были перевраны, переиначены и искажены не в пользу России. Но мы отлично вели свою контрпропаганду, и вещание всей операции было проведено профессионально, перебивало все враки оппонентов. Снимали массово качественное кино, сериалы, документалистику, игры и книги. Интервью ветеранов и героев. Все было на высшем уровне. Отчего все мировые СМИ взорвались и буквально сожгли всю информационную среду вбросами своих доморощенных ИИ. Но тут наши эксперты, политологи, политики и дипломаты вышли на мировую арену и отстояли все титанические приобретения России тех двух недель. Русские СМИ и кино тоже внесли свою лепту. Вести из этих краев пылали на всех передовицах и страницах всех экранов. Еще бы, за две с лишним недели целый регион ушел в Россию, а две древние страны, Персия и Афганистан, прекратили былые распри и вошли в союзный российский экономический блок вместе с Сирией и позже с вливанием остатка Пакистана. Индия присоединила к себе Бангладеш, Непал и Северный Пакистан, разбив его на штаты назло всем. Китай устоял и сохранился как единое государство». Москва зафиксировала успех, и все понимали, что по ту сторону Персидского залива и новых границ уже были стянуты все доступные врагам силы и союзные войска. Аравия превратилась в крепость. Да, было и такое, что арабские монархии дрожали. Они взывали к своим покровителям и богам для защиты от гнева неверных и предателей, переизбирали новый Верховный Совет Хириаторов. Если бы мы двинулись дальше, мировая война была бы неизбежна. Ведь власти спонсоров Хириата – Бахрейн, Катар, Кувейт, Малайзия, Эмираты и Саудовская Аравия и все остальное афроевропейское ядро Хириата со всеми остальными патронами проекта тряслись в корчах ярости к России. Они понимали, что проиграли свою партию и были на грани срыва в тотальную войну.